Шаблон 22. Краудфандинг. Коллективное финансирование. Шаблон. Бизнес-модель краудфандинг связана с финансированием того или иного проекта большим количеством частных лиц. Ее цель – ограничить влияние профессиональных инвесторов. Измерение «как». Сбор средств начинается с объявления знакомящего общественность с проектом, который нуждается в финансовых вливаниях, измерение как. Большинство краудфандеров, как их называют, это частные лица или частные группы, которые по собственному усмотрению выбирают суммы для инвестирования в тот или иной проект. В обмен на финансовую поддержку жертвователи получают определенное вознаграждение, так или иначе с ним связанное. Готовый продукт, полученный в результате реализации проекта, например, CD или DVD, или специальные дополнительные преимущества, скажем, бонусные материалы, измерения как. Финансирование обычно строится по принципу «все или ничего». Иными словами, проект притворяется в жизнь только при сборе минимально необходимой суммы, что снижает вероятность его прекращения или паузы после начала реализации. В отличие от традиционных финансистов и банкиров, краудфандеры менее заинтересованы в максимально возможной отдаче от вложений. Их больше привлекает содействие в реализации проекта. Иногда для поддержания искреннего интереса устанавливаются ограничения на вкладываемые в данный конкретный проект суммы. Сегодня эти ограничения обрели юридический статус в рамках финансовых законов, вступивших в силу в разгар финансового кризиса прошлого десятилетия. Для авторов проекта шаблон «Краудфандинг» открывает уникальные возможности по расширению круга инвесторов и тем самым повышает их шансы на более выгодные финансовые условия. Измерение «Почему». Предварительное объявление о начале проекта также служит бесплатной рекламой автору и может положительно сказаться на последующем успехе продукта — измерение почему. Происхождение Краудфандинг как бизнес-модель практиковался еще в древние времена. Уже тогда общественность собирала деньги на строительство храмов и прочих сооружений. Сегодня с развитием интернета и созданием краудфандинговых платформ шаблон обретает всю большую привлекательность для физических и юридических лиц. Британская рок-группа Marillion одной из первых воспользовалась краудфандингом. В 1997 году после выпуска своего последнего альбома команда, связанная контрактом с мелким лейблом, не могла позволить себе тур по Соединенным Штатам. Но тут подключились фанаты и в ходе краудфандинговой интернет-компании совместными усилиями собрали достаточно средств для организации тура. С тех пор музыканты из Морилеон еще не раз прибегали к этой тактике для финансирования выпуска и маркетинга своих альбомов. Новаторы Независимая кинокомпания «Касава Филмс» Первой задействовала шаблон краудфандинг в интернете для частичного финансирования фильма. Не располагая достаточными ресурсами для завершения постпроизводства своего фильма «Письма издалека» «Foreign Correspondence», режиссер и основатель «Касава Филмс» Марк Тапиокинс после съемки основных эпизодов открыл сайт, предлагая заинтересованным лицам помочь довести фильм до конца. Толпа Английское слово «краудфандинг» происходит от слов «крауд» — «толпа» и «фандинг» — «финансирование». С удовольствием приняла участие в проекте, который сочла увлекательным, а производственная компания «Кинса» не зависела от крупных инвесторов. Компания получила доход от последующей дистрибуции и авторских прав, инвесторы — прибыль от вложений, а спонсоры — удовлетворение от непосредственной связи с проектом. Очередной пример успешного применения краудфандинга — стартап Pebble Technology, который в 2009 году запустил проект на краудфандинговой платформе Kickstarter. Перед компанией стояла задача собрать 100 долларов на производство часов Pebble — цифрового устройства которое посредством bluetooth может соединяться со смартфонами позволяя пользователям получать звонки и читать сообщения или электронные письма прямо на экране часов проект ждал столь оглушительный успех что Pebble собрала требуемую сумму всего за два часа всего же поступило 10 миллионов долларов в сто раз больше изначально запланированной суммы Приведем еще один показательный пример использования краудфандинга. «Диаспора» — некоммерческая организация, децентрализованная социальная сеть, не принадлежащая ни одному физическому или юридическому лицу, что освобождает ее от влияния крупных корпораций, рекламных кампаний или поглощений. Пользователи «Диаспора» сохраняют все права на свою информацию. Чтобы финансировать разработку программного обеспечения, Diaspora запустила проект на сайте Kickstarter, собравший 200 тысяч долларов, в 20 раз больше изначальной целевой суммы 10 тысяч долларов. Текущий доход поступает от пожертвований и продажи футболок. Это отличный пример полезности шаблона краудфандинг для компаний, предлагающих эмоционально заряженные продукты на ранних этапах своего становления. Когда и как применять шаблон краудфандинг? Данный шаблон придется по душе и компаниям, и частным лицам. В первую очередь краудфандинг обеспечивает доступ к беспроцентным финансовым ресурсам. К тому же он помогает инициаторам проекта уже на ранних этапах заручиться одобрением своих идей и спрогнозировать будущий успех реализуемых проектов. Более того, инициаторы проекта получают полезную обратную связь, критические отзывы и комментарии от заинтересованных участников, что позволяет им корректировать идеи без необходимости готовить прототипы или тестировать продукты на дорогостоящих пилотных этапах. Используйте краудфандинг, если вас посетила оригинальная идея, в которую, как вам кажется, люди будут готовы вложить деньги в доказательство своей уверенности. Несколько вопросов для размышления. Достаточно ли увлекательной идея, чтобы собрать необходимые средства? Следует ли нам предлагать спонсорам вознаграждение, будь то в денежной или иной форме, и как удостовериться, что оно отвечает действующему законодательству? Как нам защитить свою интеллектуальную собственность? Могут ли краудфандеры стать нашими новыми клиентами или даже поклонниками продукта?